Дмитрий Семенник, Михаил Хасминский, Самоубийство, Ошибка или Выход. Книга озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2019 году. Читает Дмитрий Чурсин. Труд по озвучиванию книги посвящается Владимиру и Ольге и совершается от их имени. Вы слушаете сокращенную версию книги. От составителей Почему же в век стремления к комфорту, удовольствию и развитого технического прогресса появляются желания уйти из этой жизни? Да потому что душа болит у современного человека точно так же, как болела она и 100 и 500 лет назад у наших предков переживания, стрессы, невозможность достичь или удержать желаемое, предательство, обман, скорбь, страдания, страх, переживания, то есть все, что вызывает эту боль, было всегда. Но мы, в отличие от них, очень часто не видим причин этой боли в душе, не понимаем, как ее можно вылечить не всегда готовы и потрудиться над выздоровлением. Кроме того, в этой ситуации мы можем впадать в отчаяние и панику, убеждая себя, что выхода из этой ситуации нет. И в этой ситуации самоубийство порой видится нам легким и комфортным выходом из этого тупика. Но что мы знаем о самоубийстве? Кадры из книг, где романтический герой совершает самоубийство, не в счет. Многие ли из тех, кто думает о суициде, знают, сколько инвалидов остается после попыток самоубийства? А знают ли суициденты, сколько горя они оставят в этом мире невинным людям? Даже если и смогут убить себя. А часто ли... Потенциальные самоубийцы задумывались, решат ли они проблему со своей болью в душе, если у них получится уничтожить тело. Не размышляли ли они над вопросом, что, может быть, это не только не решит проблему, но и многократно усугубит ее. Часто ли читали серьезные статьи о природе вредных навязчивостей, доминировании в сознании, пустых чувств. Узнавали ли о том, как можно избавиться от ощущения тупика и страданий, преодолеть себя, чтобы мысли о самоубийстве оставили навсегда. Да, большинство из нас почти ничего не знают не только о самоубийстве, но и путях помощи себе. И, что еще хуже того, большинство из нас очень мало знает, о себе самих. Мы не знаем, что сделать, чтобы нам стало хорошо. Это неудивительно. Как говорит один из наших авторов, реаниматолог со стажем, самоубийство – это плод эмоций, а не размышлений. В состоянии эмоций и ложных представлений о ситуации человек может сделать ошибку. Причем непоправимую ошибку. Идет ли речь о смерти или об инвалидности, едва ли можно будет повернуть время вспять. В реальной жизни нет перезагрузки. Именно поэтому мы предлагаем вам, если у вас или близких людей имеются мысли о суициде, снова и снова порассуждать о ситуации, переосмыслить ее. Наша книга вам в этом поможет. В ней проблема самоубийства рассмотрена практически со всех возможных сторон. Причем каждый аспект рассматривают специалисты соответствующего профиля, знающие о суициде не понаслышке. Психологи, врачи, психиатр, священник. Даем мы слово и тем, кто пытался покончить с собой, но, к счастью, остался жив. Составители уверены в том, что эта книга сможет вам помочь, если вы постараетесь понять то, что в ней написано, и начнете применять это в жизни. Более того, ваша жизнь может приобрести смысл, силу, наполниться радостью, с которой и следует жить. Наша уверенность основана на огромном опыте профилактической работы с людьми, думающими о суициде, которая ведется на сайте победишь.ру, в работе которого участвует большое количество неравнодушных людей, которые хотят помочь тем, кто отчаялся. Уже более 30 тысяч человек отметили, что благодаря этому сайту отказались от попытки суицида. Также большую пользу вам могут принести И другие наши сайты. Пережить .ру, переживающим расставание и развод. Мемория .ру, переживающим смерть близкого человека. Ветка ивы .ру, пострадавшим от насилия. Болеем .ком, страдающим от тяжелой болезни. Школа реалав желающим измениться. Авторы-составители Дмитрий Семеник и Михаил Хасминский.